Дядя, извлекая нравственный урок из событий минувшего дня, воспользовался случаем дать мне и Рэшли настоятельный совет разделаться с нашими бабьими привычками, как он это называл, и постепенно приучиться употреблять подобающие джентльмену количество спиртного, не теряя головы, не затевая драк и не проламывая череп собутыльнику. Он предложил нам для начала выпивать регулярно по кварте белого вина в день, что с добавлением мартовского пива и водки составляло изрядную дозу для новичка в высоком искусстве пьянства. Желая нас приободрить, он добавил, что знавал джентльменов, которые дожили до нашего возраста, не умея выпить в один присест и пинты вина, но потом, втянувшись в честную компанию и следуя похвальному примеру, попали в число первых удальцов своего времени и могли спокойно опрокинуть в себя шесть бутылок после чего ни буянили не заговаривались а на утро вставали бодрые не чувствуя тошноты совет был мудрый и открывал предо мною отрадную перспективу но все же я не спешил воспользоваться им отчасти может быть потому что поднимая глаза от своей тарелки я каждый раз встречал устремленный на меня взор мисс вернон которым мне казалось я прочел глубокое участие, смешанное с сожалением и укором. Я стал придумывать способ объясниться с нею и принести свои извинения, когда она дала мне понять, что решила облегчить мне эту задачу и назначила свидание сама. «Кузен Фрэнсис», — обратилась она ко мне, назвав меня так же, как называла остальных Озбалдистонов, хотя по справедливости я не имел права числить себя ее родичем. «Я нынче утром встретила трудный текст у Данте в божественной комедии. Не окажете ли вы мне любезность пройти со мной в библиотеку и помочь мне разобрать его? Когда же вы раскроете для меня неясную мысль загадочного флорентинца, мы догоним остальных на березовой косе и посмотрим, удастся ли нашим охотникам выследить барсука». Я, разумеется, изъявил готовность услужить ей – Рэшли предложил нам свою помощь. «Я лучше владею», — сказал он, — «искусством выслеживать мысль Данте среди метафор и Элизи его дикой и мрачной поэмы, чем выгонять безобидного маленького пустынника из его пещеры». «Прошу извинить меня, Рэшли», — сказала мисс Вернон, «но так как вам предстоит занять место мистера Фрэнсиса в конторе торгового дома, Вы должны передать ему обязанности по обучению вашей ученицы Возбалдистан Холли. Впрочем, мы позовем вас, если в том появится надобность, так что прошу вас, не смотрите так сумрачно. К тому же стыдно вам так мало смыслить в охоте. Что вы ответите, если ваш дядя Журавлиной улицы спросит вас, по каким приметам выслеживают барсука? — Правда, Ди, правда, — сказал со вздохом сэр Гилдебрандт. Я не сомневаюсь, Рэшли позорно провалится, если ему устроят экзамен. А он мог бы набраться полезных знаний, как все его братья. Он, можно сказать, вскормлен на лугах, где знания сами растут из земли. Но эта шутовская погоня за французской модой и книжной премудростью, за всяческими новшествами и ренегаты, и ганноверская династия так изменили мир, что я не узнаю нашу старую добрую Англию. «Едем с нами, Рэшли. Ступай, принеси мне мою рогатину. Кузина не нуждается сегодня в твоем обществе, а я не позволю, чтоб Диане докучали. Никто не скажет, что в осбалдистон была одна только женщина, да и ту уморили в неволе». Рэшли поспешил исполнить приказание отца, однако, проходя, успел шепнуть диани «Полагаю, что мне следует из скромности привести с собою дуэнью церемонию и постучать, когда я подойду к дверям библиотеки». «Нет-нет, Рэшли», — сказала мисс Вернон, «дайте отставку вашему фальшивому наперснику, великому магу-лицемерию, и это, вернее, откроет вам свободный доступ к нашим классическим занятиям». С этими словами она направилась в библиотеку, и я последовал за нею, Чуть не добавил, как преступник на казнь, но помнится, я уже раз, если не два, употребил это сравнение. Итак, скажу без всяких сравнений, я последовал за мисс Вернон с чувством глубокого и вполне понятного замешательства. Я многое заплатил бы, чтобы избавиться от него. Это чувство казалось мне унизительным и недостойным джентльмена при тех обстоятельствах, так как я достаточно долго дышал воздухом континента и усвоил себе, что молодому человеку, когда красивая дама предложит ему беседу с глазу на глаз, приличествует легкость тона, учтивость и нечто вроде благовоспитанной самоуверенности. Однако моя английская совесть оказалась сильнее французского воспитания, и я представлял собою, думается мне, довольно жалкую фигуру, когда мисс Вернон... Величественно усевшись в тяжелом библиотечном кресле, как судья, готовящийся к слушанию важного дела, жестом пригласила меня занять стоявший напротив стул, я опустился на него, как подсудимый на свою скамью, и тоном горькой иронии повела разговор.